Обвинил в бесконтрольных действиях его собственной администрации. В течение многих лет Россия никогда не протестовала публично против полетов У 2. Теперь же накануне саммита Хрущев устраивает этот скандал. Зачем? Позднее Эйзенхауэр поймет, что не он, а Хрущев был загнан в угол в Париже советскими военными. И партийной верхушкой, которые не хотели перемен Но все это будет потом А теперь Эйзенхауэр видел только одно Хрущев снова выдвигает ультиматум И намерен использовать инцидент с У-2 Как предлог для срыва саммита Свалив всю вину на американцев За приватным обедом в советском посольстве собрались наиболее приближенные к Хрущеву лица. Премьер не скрывал своего раздражения по поводу встречи с Деголем. Видимо, где-то в глубине души он все же надеялся, что французский президент займет, по крайней мере, нейтральную позицию в советско-американском противостоянии. Но Деголь явно встал на сторону американцев. Малиновский, а затем и Громыко, стали убеждать его, что наша линия единственно правильная, и поведение президента Франции тому лишнее доказательство. Просто здесь сработала межимпериалистическая солидарность. Но твердость и только твердость может разоблачить сговор империалистов перед всем миром и заставить их отвечать, За содеянное перед собственными народами. Другие присутствовавшие на обеде либо поддакивали, либо помалкивали. Только посол виноградов, хотя и осторожно, высказал иное мнение. Наша линия, конечно, правильная, сказал он, но лобовое столкновение с Эйзенхауэром вынудит Деголя и Макмиллана встать с ним в один ряд. Не стоит ли нам поэтому встретиться с французами и англичанами, ну, может быть, не на самом высоком уровне, и сделать намек, Никита Сергеевич ждет, что Эйзенхауэр приедет к нему, и они смогут договориться. Я знаю французов. Они недовольны грубой политикой США в истории СУ-2. Если с нашей стороны будет сигнал, я уверен, французы посоветуют американцам не чиниться, а поехать к Рущеву и отрегулировать возникший конфликт. А как только начнутся неофициальные контакты, американцам волей или неволей придется оправдываться и давать заверения, что не будут больше летать над Советским Союзом. У меня хорошее отношение с французами, и если вы, Никита Сергеевич, «Поручите это мне, я, думаю, смогу настроить их соответствующим образом. Если даже американцы заортачатся, то не мы, а они останутся в одиночестве. Тогда и наш удар по ним будет весомее и получит куда больший резонанс в мире». «Да», — сказал Хрущев, — «Францию, может быть, ты и знаешь, а вот от домашних дел сразу, видно, оторвался». — Сколько времени ты здесь сидишь? — Семь лет, Никита Сергеевич. — Оно и видно. Сергей Александрович Виноградов работал послом во Франции с 1953 года. На Мидовском небосклоне он был фигурой не совсем обычной. А в отличие от своих коллег, прошедших партийные университеты, обладал неким европейским лоском. Кроме того, был еще умен и эрудирован. В общем, настоящий дипломат. Когда в 1953 году Деголь отошел от активной политической жизни и уединился в своем имении Буассери, в далекой Шампани, политики и дипломаты стали потихоньку забывать своенравного генерала. Но не Сергей Александрович. Для него 250 километров были нипочем. Он по-прежнему регулярно наезжал в поселок Коломбе, где находился небольшой двухэтажный дом Деголя.